Глава 11. К утру мы добираемся до северной границы Невады, и слабая тень от Комакса скользит по бесплодным пустынным равнинам. Нет ни одного деревца, лишь бескрайние просторы оливковых и коричневых скрюченных кустиков, которые пересекают бледные полосы дорог. С востока летит стая голубей с черно-кобальтовым оперением, а их крики едва различимы за гулом винтов. Пейзажи, проносящиеся под нами, кажутся мне смутно знакомыми, Но океан воспоминаний, который я мельком увидела в лаборатории, вновь заперт в глубинах моего разума. В комиксе царит тишина. Мне удалось вздремнуть пару часов на одном из пластиковых складных сидений. Леобен в кабине. Мато стоит и смотрит в окно, а Коул сидит рядом со мной с закрытыми глазами, прислонив голову к стене. Он не спит, но и не пытается заговорить со мной. Его исцеляющий модуль работает во всю силу, и не думаю, что его мучают сильные боли. Но с тех пор, как мы покинули лабораторию, вокруг него выросла стена молчания, которой я даже боюсь прикоснуться. Да и я сама не настроена на разговор. И всё ещё прижимаю перебинтованную руку в пластиковой повязке груди. Она до сих пор болит. Мне следовало бы просканировать свои модули и выяснить, что вызвало выброс проводов или, по крайней мере, активировать обезболивающее. Но я не могу себя заставить погрузиться в панель и притупить боль. Я убила человека. Эта мысль словно кровоточащая рана, которую не стоит трогать, а нужно просто дождаться, пока она сама заживёт. Вот только прошло уже несколько часов, а чувство вины не стихает. И даже наоборот становится острее. К тому же совсем не помогает молчание Коула и тот затаённый ужас, который плескался в его глазах в лаборатории. Это же просто нелепо. Он делал то же самое, чтобы защитить меня. К тому же я и раньше убивала. Я пережила вспышку и ела человеческое мясо. На моих руках много крови. Но такого никогда не было. Каждый раз, закрывая глаза, я вижу вспышку команд и как отскакивает голова солдата от пола после падения. Мне даже не хочется думать о косе Дзюньбэй, потому что меня не покидает страх, что это каким-то образом снова запустит код. Словно у меня в голове заряженный пистолет. Но нет уверенности, что именно я держу палец на курке. Я убила того парня инстинктивно. Инстинкт был не моим. Ничто из пережитого, за последние три года не могло заставить меня атаковать таким кодом. Это был шаг Дзюньбэй. Ее прошлое врывается в мои мысли, вторгается в мои поступки. Я не знаю, нравится ли мне это. Теперь я понимаю, как себя чувствовал Коул в роли тайного агента, когда выполнял приказы и реагировал на события так, как ему это навязывали. Вот только разница в том, что протоколы Коула контролируются его панелью, а инстинкт, призвавший убить того солдата, исходил из моего собственного разума. «Мы почти достигли координат, которые нам дал Картекс», выкрикивает Леобен из кабины. «В Энтропии есть зенитные ракеты?» Мато с обеспокоенным видом поворачивается к нам. «Вполне возможно. А что?» «Я вижу город. Значит, они видят нас». Леобен наклоняет штурвал, и Комакс опускается. «Лучше снизиться и выйти из поля видимости». Я поднимаюсь со своего места и, ухватившись здоровой рукой за камуфляжную сетку на потолке, пересекаю грузовой отсек. Коул остаётся на месте, а Мато следует за мной в кабину. Его рука сжимает сетку так близко от моей, что я чувствую натяжение ремней. Я до сих пор не вспомнила, откуда Дзюньбэй знала Мато. Но следила за ним время от времени весь полёт и знаю, что он тоже наблюдал за мной. Пытаясь уснуть, я дважды краем глаза замечала, что он смотрит на меня, и от этого по телу пробегала неприятная дрожь. Но со своими чувствами к нему я так и не определилась. Это напоминало то, что я ощущала, когда мы с Даксом работали вместе. Так мало людей, которые способны кодировать на таком же высоком уровне, как и мы, что всякий раз, когда мне встречается один из них, это кажется чем-то значительным, словно два корабля, пути которых пересекаются в огромном и открытом море. Я знаю, что Дзюньбэй писала коды для Картекса, когда жила в лаборатории, так что, возможно, она работала вместе с мото И какой бы ни оказалась их связь, она была серьезной. Но он все еще мне ничего не сказал. он там город». говорит он, поднимая руку и указывая на лобовое стекло. Изогнутая маска сейчас тёмная, почти непрозрачная, и полностью закрывает левый глаз и лоб. Не знаю, по какой причине она постоянно меняет цвет и почему мото вообще решил её носить, но кажется, это сознательно поставленный барьер между ним и остальным миром. Я смотрю туда же и натыкаюсь на пятно вдалеке. Активирован зрительный модуль. Я приближаю изображение, Посреди бесплодной каменистой и бурой пустыни возвышаются яркие стальные и бетонные башни, зелёные и алые, белые и лимонно-жёлтые. У подножия горы хаотично разбиты клумбы и полянки с цветами, а между ними поблёскивают водные каналы. Энтропия. Впервые я услышала о городе из новостей о странствующих голубях, когда они только появились. Кодировщики энтропии воссоздали несколько стай, а также десятки других видов животных и растений, которые исчезли с лица земли. Регина переехала сюда и основала коммуну несколько десятилетий назад. С тех пор люди приезжают в энтропию и обживаются в горах, захватив уже большую часть этого кусочка штата. Когда правительство ужесточило законы о генхакинге, Регина объявила город и прилегающие территории суверенным государством и возглавила его. Они забаррикадировали дороги, установили границы, и оборвали все контакты с внешним миром. Регина говорит, что здесь живёт команда художников, учёных и почитателей гентеха, посвятивших жизнь собственному переосмыслению. Мне всегда казалось, что это напоминает секту. «Не знала, что город такой большой, когда мы приближаемся, — говорю я. Здания, выстроенные на склонах и занимающие каждый сантиметр горы, очень разнообразные, от сверкающих небоскрёбов до покосившихся деревянных лачуг». Между ними зигзагами петляют узкие улочки, а в воздухе кружит дымка. Из дронов и странствующих голубей. При виде этой зубчатой пирамиды, которая возвышается над оазисом, раскинувшимся посреди безжизненного ландшафта, что-то сжимается внутри. Здесь всё хаотично, дико и красиво. Я точно бывала здесь раньше, но не помню этого. Лебен поворачивает комокс и направляется к скалистому горному хребту. Я всматриваюсь в пустыню вокруг города. Километры бесплодных каменистых равнин тянутся от подножия горы и натыкаются на широкое кольцо тёмного сверкающего пурпура. Словно город опоясывает какая-то естественная граница. Это, наверное, остротрав, дальний родственник пшеницы. Но его листья настолько острые, что могут раскромсать шины и изрезать нарушителей границы до смерти. Это кольцо, скорее всего, способ регины уберечь свой город от инфекции. как безопасные полукилометровые зоны вокруг бункеров «Картекса», чтобы облака «Гидры» не добрались до жителей. Границу пересекают две дороги, которые ведут к многолюдным контрольно-пропускным пунктам посреди пустыни. «Чёрт, да это место огромное!» — поворачиваясь на кресле пилота, говорит Леобен. «Какой у нас план? Нам потребуется несколько дней, чтобы обыскать эти здания». «Я уже всё продумал», — говорит мото «Но сначала нам нужно приземлиться, пополнить запасы и пересесть на машины. Координаты, которые нам дали, ведут в убежище Картекса, расположенное в часе езды от границы. «Как мы пройдём через блокпосты?» — спрашивает Леобен. «Похоже, их охраняют вооружённые люди». «Я смогу провести вас», — говорит Мато. «Я житель энтропии. Я вырос здесь. Я смотрю на него. Ты жил здесь?» Он кивает, не сводя взгляда, с города вдали, окутанного туманом. И несколько прядей тёмных волос падают на маску. «Я уехал отсюда за пару лет до вспышки». Вот почему Бринг позволил мне возглавить эту миссию. Я смогу договориться с Региной о встрече. Мы работали вместе, и она уважает меня. Она станет полезным союзником в поисках Лаклана. «Серьёзно?» — спрашиваю я. «Да Регина, возможно, сейчас работает с ним. Нам нужно попытаться не привлекать внимания. Почему мы не можем просто отправиться туда, куда указывали координаты Лаклана?» Мото качает головой. Я вычислил местоположение с точностью до нескольких километров. А значит, он в городе. Но нам придётся его отыскивать. В любом случае, он уже знает, что мы здесь. Регина оторвана от происходящего в мире. Но она вряд ли стала бы поддерживать план, который подверг бы её людей риску. Она поможет нам найти его. мысли об Лебеном обмениваемся обеспокоенными взглядами. Мато, кажется, не слишком переживает из-за встречи с Региной. Но мне почему-то от этой мысли становится не по себе. Мы балансируем на натянутом канате. Нам нужно найти Лаклона и заставить его изменить вакцину. Но стоит нам сделать неверный шаг, И он вновь сможет меня контролировать. И тогда уже его ничто не остановит. Он воспользуется моей ДНК, чтобы влезть в головы всех людей, превратить их в своих подопытных крыс. Но Леобен прав. Мы потратим на поиски несколько дней. Если Регина может нам помочь, то стоит рискнуть и встретиться с ней. «Так, я вижу убежище», — говорит Леобен. «Пора садиться. Держитесь». Когда комакс начинает снижаться, Коул все еще сидит с непроницаемым выражением лица. Не знаю, беспокоится ли он из-за этого плана или всё ещё расстроен из-за произошедшего в лаборатории. Когда мы начинаем спускаться, я сажусь рядом, осторожно просовываю раненую руку в ремни безопасности и прижимаюсь к боковой стенке Комакса. Из окон прекрасно видно каменистую пустыню и двухэтажное бетонное здание, в котором, видимо, и находится убежище. Оно выкрашено в тот же бледно-бежевый цвет, что и заросшая безжизненными кустарниками земля. Когда мы приземляемся... От винтов в небо поднимается облако пыли и перьев, чёрных с кобальтовыми кончиками, как у птиц, что кружили над лабораторией. Они, должно быть, уже распространились по всей стране. Я никогда не видела, чтобы популяция размножалась так быстро. Комакс вздрагивает и приземляется. Дверь открывается, и трап опускается на землю. А в грузовой отсек вырывается горячий сухой воздух. После полутьмы, царившей в квадрокоптере, из затонированных тонированных стёкол глаза ослепляет солнечный свет. Но зрительный модуль быстро настраивается, и я вновь ясно вижу здание. А ещё бардак в нём. Окна заколочены, вокруг валяется хлам. На одной из стен виднеются почерневшие полосы от кучи обугленных шин, а у проржавевших остатков сгоревшей машины лежит торшер. «Видимо, его разгромили», — говорит Леобен, расстёгивая ремни безопасности. Он проходит по грузовому отсеку к трапу и поднимает руку, чтобы прикрыть глаза. «Так задумано», — говорит мото Это сделано для того, чтобы сюда не лазили. Оборудование спрятано в подвале. «Лучше бы там была еда», — говорит Леобен, спускаясь по трапу. «Я покопался в запасах комокса. На этой штуке ничего нет, даже воды. А ещё нам нужна одежда. Вряд ли нам стоит идти в энтропию в экипировке картакса «В убежище должно быть много припасов», — отправляясь вслед за ним, говорит Мато. Когда он выходит на свет, его маска темнеет, становясь чёрной, матовой и непроницаемой, словно кусок угля. Да и рядом с блокпостом должен быть рынок. Вряд ли нам много чего понадобится для этой миссии. «Мне нужно поесть», — говорит Леобен. «И желательно здесь». Они направляются к зданию. Кол быстро встаёт, потирая ребра. Он идёт за Леобеном и Мато. Но я хватаю его за руку. Возможно, у нас больше не появится шанса поговорить наедине о том, что произошло в лаборатории. О косе. И солдате. Об океане воспоминаний, которые я увидела во время расшифровки. «Подожди, прошу я». «Мне нужно с тобой поговорить». «А это не может подождать?» Старательно избегая моего взгляда, спрашивает он. «Мне тоже не помешает немного еды». «Это очень важно». Я отстёгиваю ремни, вытаскиваю раненую руку и прижимаю её к груди. Шагнув к входной двери, Лиабен оглядывается на нас и ловит мой взгляд, а затем протискивается внутрь и утягивает за собой мото «Не доверяю я этому парню», — наблюдая, как закрывается дверь, — говорит Коул. Я никому не доверяю в Центральном штабе, но Мато кажется мне особенно опасным. «Так вот, почему ты ведёшь себя так странно?» «Я веду себя странно», — спрашивает он, и, наконец, встречается со мной взглядом. это я только что видел как ты убила человека с помощью оружия, которое ещё недавно ужасало тебя саму, когда ты увидела, как его используют Дзюньбэй. Почему ты не сказала, что оно всё ещё у тебя?» «Потому что я сама не знала этого», — он хмурится. «Тогда как ты могла им воспользоваться?» Я смотрю на потёртый металлический пол Комакса. Именно об этом я хотела с тобой поговорить. Когда солдат избивал тебя, я снова погрузилась в воспоминания, и их оказалось больше, чем мне казалось. Коул замирает. «И как много ты вспомнила?» Я ковыряю носком ботинка одну из заклёпок на полу. В том-то и дело. Мне показалось, что я вспомнила почти всё, но сейчас всё стало как прежде. Думаю, воспоминания и всё ещё подавляются имплантом. Когда мельком увидела их, Они походили на океан, который мог в любой момент смыть меня. Лицо Коула бледнеет. «Ты что-то подразумеваешь подсмыть меня?» «Не знаю». Посмотрев на него, признаюсь я. «Просто её так много, Коул, а меня почти нет. И я не представляю, кем бы стало, если бы всё это вспомнила. Я уже изменилась после проблесков, которые видела. А это лишь малая часть. Сейчас их сдерживает стена. Но я не уверена, что это продлится долго. Я почувствовала, как она треснула, когда солдат избивал тебя». и поэтому смогла запустить код, хотя даже не осознавала, что делаю. Черты его лица смягчаются. Ты не хотела его убивать. «Нет», — выдыхаю я, «и не знаю, хорошо это или плохо. Это произошло инстинктивно. Это был ее инстинкт, Коул. Инстинкт, который выработался до того, как Лаклан изменил меня. Я поступила так, как поступила бы она, и не уверена, что смогу себя остановить». кол прижимает ладонь к моей щеке. и в его глазах сверкает беспокойство. Ты должна запереть их, Кэт. Это твоя жизнь, твой разум. Ты должна научиться контролировать это, прежде чем контролировать начнут тебя. Он говорит это таким тоном, что я отступаю от него. Ты сейчас о косе или о воспоминаниях Дюньбэй? Он оглядывается на здание. Думаю, опасно и то, и другое. Я же говорил тебе, что Лаклан стирал наши воспоминания после того, как заканчивал эксперименты. Вот почему мы сохраняли веер записи и наши шрамы. Но стирать воспоминания легко, а вот подавлять их трудно. Так почему Лаклан решил именно подавить воспоминания Дзюньбэй, а не стиреть их? «Я не знаю», — говорю я. «Хотя, возможно, он хотел, чтобы я вспомнила их». «Вот именно», — отвечает Коул. «Но зачем?» «Они начали возвращаться во время расшифровки», — бормочу я. «Но не полностью. Дакс сказал, что обнаружил часть процедуры, которая так и не завершилась в Санни-Вейле». команды импланту, которые не сработали из-за того, что я вырезала панель. Я резко поднимаю глаза. А что если Лаклан хотел, чтобы воспоминания вернулись именно во время расшифровки? Что если именно это должен был сделать заглючивший код? Коул задумывается, но ничего не отвечает. Я смотрю на него, пока мысли носятся в голове. Большая часть плана Лаклана оказалась блестящей. Он инсценировал свою смерть, сбежал из картекса. и убедил нас закачать его код каждому человеку на планете. И лишь один пункт не имеет смысла. Он почему-то думал, что я присоединюсь к нему, почему-то был уверен, что помогу ему, несмотря на то, что он сделал, и то, что я видела. Хотя это нелепо. Настолько нелепо, что даже трудно поверить, как будто это вообще входило в план Лаклана. А может и нет. Он не мог предугадать, что я вырежу панель, а код даст сбой, — говорю я. Он думал, что ко мне вернутся воспоминания Дюньбэй, когда запустил атаку на Саннивейл. Тут кое-что приходит мне на ум, и у меня перехватывает дыхание. Из-за этих воспоминаний я могу стать совершенно другим человеком. Не знаю, стану ли Дзюньбэй или останусь с собой, но вполне возможно, что на события той ночи я бы смотрела другими глазами. Уж точно бы не испугалась происходящего. В панели хранится файл косы. Когда я встретилась с Лакланом в заброшенной лаборатории, он сказал, что никто в Саннивейле не угрожал мне. был прав. Я могла бы пройти сквозь толпу, целый и невредимый, оставив за собой груду тел. Я смотрю на Коула, и мой желудок сжимается. Он думает, что я присоединюсь к нему, если воспоминания Дзюньбэи вернутся. «Не знаю». хватая меня за руку», — говорит Коул. «Но верю, что ты вольна сама выбирать. Если между твоим сознанием и этими воспоминаниями есть стена, то она там не просто так». Я закрываю глаза. Не представляю, что в этих воспоминаниях может заставить меня хотеть сотрудничать с Лаклоном. Его план по использованию вакцины противоречит всему, во что я верю. Личный выбор, свобода, право принимать решения, каким будет собственное тело. А ещё не могу представить воспоминания, которое заставило бы меня убить человека так легко, как это вышло с солдатом. не открываю глаза. Дзюньбэй бы убила этого солдата. Коул отводит взгляд и отпускает мою руку. Неважно, что она бы сделала. А для меня это важно. Пожалуйста, она бы убила его. Он поворачивается и медленно поднимает глаза. Но он не просто смотрит на меня, а что-то выискивает, ищет ответ на вопрос, которого я не знаю. Конечно, она бы убила его, — тихо говорит он. Она защищала нас всех, меня особенно. Дзюньбэй убила бы всех в той комнате. Но не за то, что они причинили мне боль. Она бы убила их просто затем чтобы завладеть. Субтитры